Эпилог. 7 лет спустя. Полина нет, говорит Илья предостерегающе. Нет, нет, и ещё раз нет. Илья, да, тысячу раз да. Мои губы дрожат. Я борюсь с собой изо всех сил, борюсь, как в последний раз в жизни, а потом не выдерживаю и начинаю хохотать. Он смотрит на меня в панике. Я по праву могу собой гордиться. Удивить главврача больницы не так-то легко, но у меня получается, день за днём. И то ли ещё будет. Поля, нет. Мне 43 года, Полина, я старый человек. Скажи, что ты пошутила. Прошлой ночью ты был кем угодно, но только не старым человеком. Показываю ему язык. Прошлой ночью он был потрясающим. Ты посмотри на меня. Илья беспомощно разводит руками. они с Юлей целых полчаса чинят розетку. Для этого пришлось вырубить свет во всей квартире. Трёхлетняя Юля сидит у Ильи на шее, держится за его короткие волосы и по возможности подсказывает. Рядом Рома с Женей крутят отвёртками шурупы в купленных для них розетках. То, что в стене, они вырвали с мясом. Не представляю, как, но виноватого уже не найдёшь. Это бесспорно опасно. Мы уже провели воспитательную беседу. Илья поднимается на ноги. Хочет снять дочь с шеи, но ей там слишком удобно, чтобы легко сдаться. Юля обнимает папу изо всех сил руками и ногами. Нет, нет, папа, не хочу! хнычет она. Ладно, понял, прошу прощения. сдаётся Илья и подходит ко мне с дочки на плечах. Покажи. Я не верю. Ты обманываешь меня. Показываю ему два теста с положительным результатом. Он морщится и опирается ладонью о стену. делает вид, что силы его покидают, и он вот-вот рухнет. А мне так смешно. Я никогда не была против того, чтобы родить ещё одного ребёнка, поэтому охотно велась на его порывы, поощряла похоть, позволяла ему рисковать и не предохраняться. Время идёт, но мы продолжаем сходить с ума в объятиях друг друга. Облизываю губы и какетливо прикусываю нижнюю. Это точно не может быть ошибкой. Вдруг спрашивает Илья. Боишь, что нет? Нас и так много раз проносило родной Я завтра же сделаю вазэктомию, решительно заявляет муж. Вазэктомия. Папа, что это? подхватывает Юля, и я взрываюсь от хохота. Хирург из нас двоих, конечно, ты, но смею предположить, что это уже не поможет. Следующие 9 месяцев нам бояться ничего, можешь особо не торопиться. О, нет. Как же так? стонет Илья. Сам уже не может притворяться расстроенным и начинает смеяться вместе со мной. Щеки порозовели. Наконец, мы крепко обнимаемся. «Как думаешь, это мальчик или девочка?» — гадает он. «Мы оба смотрим на то, как Рома доламывает тройник, который Илья разрешил разобрать в целях развития, чтобы уже закрыть тему электричества». «Надеюсь, девочка», — добавляет муж сам себе. «Обычно залётные у тебя все пацаны?» — подкалываю я. А вот чёрт. Пап, так можно планшет или нет? Начинает ныть Женя. Ты сколько сегодня уже играл? спрашивает Илья. Сыновьян воспитывает в строгости. Это Юле можно сидеть на шее без ограничений по времени. Несколько. Я только из секции пришёл и уроки сделал. Мам, вобнит Женя. Мамо, скажи же! Я все уроки сделал. Он говорит правду. кивает я. Хорошо, возьми, разрешает Илья. Полчаса. Ром, погнали? даёт команду Жекка. Рома срывается с места и спешит за братом в гостиную на диван. По пути они начинают приператься и спорить. Я тоже хочу планшет, кексится Юля. Я думал, ты поможешь папе починить дом? Илья кивает на поломанную розетку. Помогу, смущается Юля. С папой она готова делать что угодно: чинить розетки, слушать нудные вебинары на медицинские темы, смотреть боевики или дурацкие комедии, прямо как я. И они вдвоём возвращаются к работе. Через 5 секунд раздаётся крик Жени. Wi-Fi нет! Ну, конечно, его нет, я же обесточил квартиру, отвечает Илья, закатывая глаза. Потом добавляет тише. Хоть бы это была девочка. О, нет, Поля, ты же снова в руддом, снова рожать! Мы справимся, подбадриваю я его. Танюша тебя обожает, играю бровями. На лице Ильи отражаются страдания, но он берёт в себя в руки и начинает слегка улыбаться, явно чувствуя себя польщённым и преисполненным гордости. Четверо детей? Почему бы и нет? У нас большой дом, у Ильи хорошая стабильная работа, он замечательный отец и муж. Сыновья, конечно, полностью оправдывают знаменитую фразу «Наши внуки отомстят нашим детям», которую часто повторяет Виктория Юрьевна. Но мальчишки у нас классные, а дочи вовсе сокровища. Наконец, муж вспоминает свои умные книжки и начинает говорить правильные слова. Поздравляю, Полин. Надо это отметить. Спасибо. И я тебя поздравляю, любимый. Большая семья, как мы и планировали. Я очень счастлива. Ох, я рад. Работать мне ещё и работать. Игрива пожимаю плечами, даже не собираясь спорить. Он любит свою работу, она ему в радость. Илья умудряется договориться с Юлей, и та соглашается пересесть на пол. Когда он выпрямляется, я быстро подхожу и прижимаюсь к его груди. Тогда Илья обнимает меня в ответ и целует. Наша редкая минута тишины и нежности. Прекрасная, настоящая, всегда особенная. Как бы нам клонировать Емелию Никитичну, спрашиваю шёпотом. Что-нибудь придумаем, отвечает Илья. Я люблю тебя. А я люблю тебя. Мы снова обнимаемся и чувствуем, что удачливее нас людей нет.